Глава 13 Утро, слава великой драконицы не принесло новых бед. Все было тихо и хорошо. Я вовремя встала и, перекусив завтраком, неведомо как раздобытым заботливым мужем и принесенным прямо в постель к моему пробуждению, окончательно поняла, что день задался. «После такого начала нам просто обязано сопутствовать удача». Время шло. Я переоделась в приготовленный с вечера костюм, поцеловала мужа на прощание и торжественно отбыла на великую битву, оставив его у окошка. Ну, это я шучу так. На самом деле у каждого из нас своя передовая. Нельзя придавать значение только грубой силе, не принимая во внимание труд учёных или политиков». Когда я появилась в зале, там собрались все наши доблестные мужчины, смерившие мой зимний костюм недоуменными взглядами. — Ильяна, собираешься идти в человеческом облике? — озвучил общие сомнения Алишин. — Ну да. Я независимо вздернула нос и поправила ворот плаща. — А что делать с тем, что в этом виде ты беззащитна, как младенец? «Я научилась сканировать местность именно так, в драконьей ипостаси все кажется другим, а я не хочу поставить под удар нашу миссию». «Ромашка со стороны Орвиля», — протянул Сло, «причем весомая». «Полагаю, у Сотника были причины для такого поступка», — дипломатично высказался Диар, поправив рыжие волосы. «Ну что же, раз все сборе, предлагаю больше не задерживаться и вылетать. Первый квадрат не очень далеко от наших границ, так что раньше выйдем, быстрее приступим». Олли молчал на протяжении всего диалога. Я виновато покосилась на него, но тоже ничего не сказала. Я забралась на спину к Диару и теперь летела сквозь облака, зачарованно глядя на бело-голубую бездну. Везде. Везде Она. Казалось, земли вовсе не существует, и это прекрасно. Зачем драконы земля, есть ли есть небо? Нестерпимо хотелось спрыгнуть с тёплой бронзовой спины десятника и самой ощутить счастье полёта. Но у нас есть дело. А значит, сейчас нет до развлечений. Когда мы поставим точку в этой непростой истории и найдём пока ещё неведомого злодея, тогда и можно будет вздохнуть с облегчением. Тогда меня ждёт полёт. Ничто прекрасное не может длиться вечно, вот и наш путь подошел к концу. Крылатый отряд начал снижаться, и сквозь пену облаков проступили очертания скалистых берегов. Запахло солью и водорослями, послышались крики чаек «Море! Прекрасное море!». Глубокий вдох, до грани возможного, до того, что грудь начинает распирать и жечь от переизбытка кислорода, а на лице наверняка застыла блаженная улыбка «Море!». Круг над побережьем. Глава Клина, Алишин, искал место для приземления, с которого можно будет проверить первый квадрат. Наконец, площадка была найдена. «Уф!» – протянул Улинри, сползая шеи кривящего морду белого Хайлара. И «Я понял, что не люблю летать. Раньше надеялся, что эта Ирьяна плохо летает, хотя я хорошо переношу высоту». «Сейчас все прояснилось». Обернувшийся, Алишин недовольно покосился на сло, «А я вот понял, что не люблю тебя носить на загривке. Что будем делать с нашим обоюдным пониманием?» «Не знаю», — уныло ответил некромант. «Я знаю», — сладко протянула я, подходя к растянувшемуся на камне страдальцу. «Обратно ты пойдешь пешком. Как раз до утра обернешься, если способности используешь». и «Если я способности использую...» то еще и в бордель в ближайшем городе заскочить успею», — ухмыльнулся Слоа. «Но мы сюда не развлекаться прилетели». «Да, вот так открытие!» Все замолчали, когда я эффектно бросила плащ и начала расстилать его на камнях. «Но вы же не думали, что я тут на голой земле валяться стану?» Глянув на вытянувшиеся лица команды, я поняла, что об этой стороне вопроса они не размышляли от слова совсем. Но, собственно, и неудивительно. Мужчины. Женщина у них на холодном лежать будет. Хотя, полагаю, они планировали, что я буду в дракона. А найти коврик для дракончика – задача непростая. Так что прощены. Я торжественно легла в центр плаща, закрыла глаза и вытянула руки вдоль тела. Попыталась сосредоточиться и погрузиться на ментальный уровень реальности. Минута, две, три. Не получалось. Ветви кустов шелестели, море шумело, народ вокруг дышал и шумно переступал с ноги на ногу, отчего камни шуршали, кожа скрипела, а все вместе дико мешало концентрации. Я недовольно приоткрыла один глаз и скомандовала. «Отойдите, пожалуйста, подальше». «Что?» «Брысь на пятьдесят метров». «Ну, Ильяна, а защита!» «Значит, обернитесь и брысь на пятьдесят метров. Вы что, не сможете, если что, до меня добраться?» «Скорость реакции-то в зверином виде несопоставима!» Вздохнули, развернулись и ушли. Кустики шуршат, море шумит хорошо. Погружение в ментал произошло плавно, словно в воду соскользнуло. Просто раз — и уже там. Вокруг дрожащая сеть. Неподалёку помаргивали разноцветные огоньки, в которых я без труда учуяла своих спутников. «Ага, а ещё кто-нибудь неподалёку имеется?» Я скользила все дальше и дальше, поднималась выше, чтобы окинуть взором большую площадь, но видела только огоньки, принадлежавшие лесному и полевому зверью. Пару раз наткнулась на скопление, и там же пришлось задержаться – деревни и поселки. Вдруг наша цель там? Нужно приблизиться, осмотреть каждого, понять, но нет – пусто. Когда я вынырнула из транса, солнце уже стояло в зените. Надо же! Когда уходило, оно только-только поднялось из-за горизонта. Друзья были рядом. Надо полагать, с тревогой наблюдали за бессознательным телом, каковое заботливо завернули во все имеющиеся плащи. Ох, я с тихим стоном восстала из мёртвых. «Ирьяна!» – кинулся камни Диар, раскапывая ворох плащей в поисках маленькой драконицы. «С тобой всё хорошо», – заботливо вопрошал Олли, ведя раскопки с другой стороны. «Да-да», – Арсейна отмахнулась я и поднялась с их помощью. «Долго лежала?» «Часа три», – флегматично ответил Улинри. Сло сидел на камне и созерцал море. «Они уже начали волноваться». «А ты?» – ехидно уточнила я, хотя и так понятно, что беспокойство и Сло – вещи несовместимые. «А я чуял, что ты не собираешься покидать мир живых. Смысл переживать?» Пожал плечами черноволосый некромант и спрыгнул со своего насеста. «Как понимаю, ничего не нашла?» «Ага», — грустно вздохнула я, — «надо лететь в следующий квадрат». «Тогда полетели, время не ждёт». И мы летели. В один, потом в другой, затем в третий. В я легла на знакомый и уже изрядно помятый плащик с внутренним содроганием. Целый день неподвижного лежания давала себе знать. Тело ныло, намекая на то, что желает горячую ванну и массаж, а не вот это вот все. И желает прямо сейчас. «Последний раз, а то темнеет», — предупредил диар предусмотрительно накрывая плащами. «Да», — согласно закивала я. «Устала?» — рыжий десятник ласково погладил меня по голове. «Ничего, ещё чуть-чуть и полетим домой, и всё будет отлично!» «Мы ничего не нашли. Какое отлично!» «Но ведь не потому, что ничего не делали, верно? Так что не расстраивайся, малышка!» Я только кивнула и, закрыв глаза, в очередной раз уплыла на ментальный уровень реальности. Увы, результатов мы так и не получили. В Анлигесар я летела озябшая, замученная и расстроенная. Как-то приключения не спешат радостно на нас прыгать из-за угла. Дома меня встретил Вейл. Мгновенно оценив ситуацию, муж подхватил меня на руки и унес в наши комнаты. Я обняла его за шею и прижала щекой к широкой груди, в которой размеренно билось сердце. День закончился чудесно, как и мечталось. Ванна, расслабляющий массаж, любимый мужчина под боком. Что еще нужно? «Не получилось». Тихо спросил Вейл много позже, когда лежал рядом с засыпающей мной и просматривал какие-то бумаги. «Не-а!» – грустно вздохнула в ответ и подползла ближе. Перекинула руку через плоский живот и уткнулась носом в бок супруга. ур как же приятно пахнет!» «Так бы и цапнула!» «Не расстраивайся!» Волос коснулась большая ладонь, пальцы бережно перебирали пряди. «Пытаюсь. Но да, я рассчитывала, что всё будет иначе. Решив отвлечься от неудач сегодняшнего дня, я сменила тему. А у тебя как дела на работе?» «Хорошо. Кажется, я почти вывел формулу». «Какую?» м, -м, -м. Муж завис, очевидно пытаясь придумать, как объяснить тему своей работы далёкой от алхимии жене. Ты же знаешь, что перед тем, как воскрешать давно умерших хайларов, нужно подготовить телесные вместилища. Логично. А что, технологии создания таковых не осталось? Лален утверждает, что его лабораторию уничтожили после завершения войны и признания проекта противоречащим нормам морали. А документы он сам сжёг, чтобы не попали в плохие руки. Тогда как вы справляетесь? Ужаснулась я, осознав масштаб проблемы. «С трудом. Наши технологии не настолько совершенны, как те, с которыми работал лален Кое-что не производят сотни лет. Но тела – не самая большая проблема. Большая жидкость-проводник. Подробнее, пожалуйста». «В общем, это то, где находится созревающее тело. Жидкость – проводник магии. Плюс она удерживает ментальные силы внутри, не давая вырваться». а душа – сгусток ментала высшего порядка. В новом теле она приживётся, только если не останется других вариантов. Некуда будет сбежать, понимаешь? Потому нам нужна эта жидкость, без неё реально никуда. Собственно, это и есть мой основной проект. Есть у меня одна идея. Завтра попробую синтезировать, и если всё получится, начнём тестировать. Какой ты у меня молодец! Я приподнялась на локтях с восхищением, глядя на Ринвейла. А ведь и правда было чем восхищаться. Мой мужчина смог решить проблему, над которой билось столько древних и мудрых фейри. «Да ладно», — муж усмехнулся. «Хвалить пока рано. Вот если это и правда оно, тогда да. Можно сплясать на столе прямо в лаборатории. Я бы посмотрела на эту картинку». «Специально для тебя исполню на бис», — заверил Ринвейл. Мы еще немного поговорили, и Вейл рассказал пару интересных баек из жизни ученых, отчего я в волю похихикала. Но усталость дала себе знать, и я медленно уплыла в сон. На следующий день мы снова полетели на поиски. И пусто. И следующий день. Тоже пусто. И через день. Спустя неделю даже всегда спокойный Алишин стал мрачным и нервным. Мы за день обыскивали большие территории, но не следа хайларов. У других команд результат был похожим. Только раз случайно наткнулись на одинокого низшего, скитавшегося по болотам. Кажется, тот просто потерялся. Но если учитывать скорость передвижения, нет гарантии, что база где-то недалеко. Затишье. Тотальное. Словно и не было ничего. Это беспокоило. Не знаю, как у остальных, а в мои мозги постепенно закралась неприятная мысль. Среди информаторов есть шпион. Слишком уж вовремя ушли в подполье враги. Как раз тогда, когда их стали активно искать силами всех сопредельных государств. Ещё через недельку я начала воспринимать наши вылеты как обычное патрулирование. Прилетели, проверили, улетели. Рутина и скука. Даже Слуа уже ругался. Мол, это время он мог потратить более плодотворно. Например, свергать цивилизации, поднимать армии мёртвых и вообще чинить террор над каким-нибудь миром. Всё закончилось в одночасье. Завершался очередной день. Солнце почти скрылось за горизонтом. Похолодало. Последний квадрат, решительно заявила я, ложась в степную траву. Разумеется, никто из ребят ничего не имел против. Всем хотелось домой, мне к мужу, Диару к Лиладе, остальным просто отдыхать. Привычный переход, который сейчас давался так же легко, как дыхание. Я перебирала ниточки, поднималась ввысь, чтобы окинуть взглядом большее пространство, и искала, искала, искала. И снова ничего. От этой пустоты хотелось яростно закричать, затопать ногами и разбить что-нибудь ценное. Для других, разумеется. Я уже думала возвращаться, когда на грани видимости различила странный огонёк. Слишком яркий для того расстояния, на котором он находился. Подозрительно яркий. Я рванула туда, но просто не смогла долететь. Он был слишком далеко, в другом квадрате. Я ещё раз попробовала его достать, но ничего не получилось. «Ладно». «Ох!» – резко села, держась рукой за пересохшее горло, которое пекло так, словно я провела день в пустыне без капли воды – «Пить». В руки тотчас сунули флягу, и я жадно выпила почти треть. Как только оторвалась от горлышка, проговорила. «Нужно лететь в соседний квадрат». «Зачем?» «Там что-то странное. Хочу проверить». «Ильяна, ты уверена, что стоит?» — со вздохом спросил Олли. «Время позднее. Все устали». «Уверена, Олли. Мы уже две недели мотаемся и не нашли ни малейшей зацепки». «Согласен с Ирьяной», — вступил в разговор Оленри. «Если есть хоть призрачная возможность найти цель, мы должны её проверить». «А где это?» — поинтересовался Диар, когда я обозначила направление «Десятник нахмурился». «Это же не наша зона, её должны были прочесывать ребята изначальной». «Но, Диар, у них же нет меня, верно? Стало быть, вполне могли пропустить, потому летим». От остальных возражений не поступило. Хейлара и дракон перекинулись, мы с Улином залезли им на спины, и наша команда взмыла в воздух. Я смотрела вперёд, туда, где догорали последние краски заката, и старалась держать дикое волнение в душе. Неужели мы всё же что-то нашли? Пусть не на нашей территории, но нашли. Закрыла глаза и наклонилась, практически ложась на спину Хейлара. Запустила пальцы в густую, жёсткую гриву и провалилась на ментальный уровень. Вот что делает усталость. Потянувшись сознанием к Диару, я почувствовала его удивление и послала успокаивающий импульс. «Это всего лишь я. Все хорошо». «Неожиданно», — тотчас ответил Десятник. «Причины?» «Займи место главы клана, а я направлю тебя в нужную сторону. а Алишину сейчас скажу». Ощутив согласие Рыжего, я потянулась к Алину и попросила его уступить место вожака. Тот не стал задавать лишних вопросов и, заложив крутой вираж, переместился в хвост. Вперед выдвинулся Диар. Я смотрела вдаль, бережно перебирая ментальные нити, ища следы той силы, которую заметила недавно. Огонек исчез, словно его и не было. Странно, но я прекрасно помнила, где его видела, и сейчас показывала Диару дорогу. Найдем. «И я искала, погружаясь все глубже и глубже, не давая огоньку возможности скрыться, о себе вернуться без добычи. Я Ирьяна Цайтирлин, и я тебя найду». «Искала долго». «Ничего». «Наконец, в качестве последней меры попросила Диара приземлиться». «Ну что такое? Нашла?» «Увы». Я недовольно передернула плечами. «Сейчас попробую погрузиться поглубже. Если не найду, значит, сегодня Великая Драконица решила над нами пошутить». и «Ещё глубже!» Слоа нахмурился. «Ирьяна! Это туда, куда Орвиль просил тебя не соваться при любых раскладах?» «Туда, где можно искать конкретные виды разумных», — обтекаемо ответила я. «А ну стоп!» Некромант соскочил со спины Алишена и быстро пошел ко мне. «Ты понимаешь, что твоя смерть от переутомления нам ничем не поможет?» «Улин, я максимум заблужусь там чуть-чуть, Арвиль, если что, вытащит». «Ирьяна!» «Улинри Марфейр, сло неблагого двора!» Мой голос уже срывался от усталости и злости. «Вам не к лицу сантименты и не к лицу мешать исполнять другим их работу!» Черные глаза фейри сощурились, и он молча развернулся, отходя от меня на внушительное расстояние. «Ну и зачем ты его так?» — тихо спросил Диар. «Он же сейчас разом оправдывать пакостность рода и расы начнет». «Плевать», — грубо ответила я, присматривая каменную плиту поровнее для импровизированного ложа. «По возвращении поговорю с Орвилем», — счел нужно предупредить рыжий десятник. «Ты ведешь себя неправильно и неадекватно». Я только зло посмотрела на него, ну и пусть говорит, что хочет. Зато я сейчас сделаю дело и улечу домой с чистой совестью. Вдох и выдох. Мир вокруг тускнеет, а после расцветают уже привычными красками ментальной изнанки. Но мне не сюда. Мне сквозь сеть. Глубже и глубже. Дальше и дальше. Туда, куда я еще никогда не ходила. Наверное, ей правда немного сошла с ума, раз решилась на это. Как ни странно, огоньки я увидела почти сразу. Их не было заметно в первых слоях ментала, но вот тут, на глубинных, они были как на ладони. Один сильный и яркий, цвета очерненного серебра, а вот остальные грязно-белые. Но это определенно были хейлары, и они быстро приближались. «Осознав это, я начала поспешно выбираться, но сверху словно появилась упругая мембрана, которую не получалось порвать. Я представила себе когти и полоснула ими преграду. Проснулась в тот самый момент, когда на беспечно сидевшего на очередном возвышении Слуа прыгнул знакомый серебристо-черный зверь. Пусть видела я его всего несколько раз, забыть того, кто пытался тебя убить, невозможно. Шеридан!» «Правая рука сотника, сильнейший десятник, основной ренегат». Я вскрикнула от ужаса, когда по камням покатилась чешуйчатая зверюга, сжимая в лапах субтильного на вид Фейри и пытаясь откусить ему голову. Не получилось. Фигура Сло окуталась тьмой, и уже через миг его сила трансформировалась в знакомые доспехи, о которых с неприятным скрежетом царапнули когти. Я боялась одного, что Шеридан успел ранить дивного до материализации волшебной брони». Остальные не успели броситься на помощь, со всех сторон выскочили низшие твари. По две-три на каждого бойца. Много. Слишком много. Я быстро скатилась за свою лежанку и панически прикусила палец, не зная, что делать. Обернуться в драконицу? Так они созданы как раз для того, чтобы пропаривать драконью броню, рвать крылья, добираться до чувствительного гребня. А защищаться я не умею. Оставаться в человеческом виде? Так вообще одним ударом лапы зашибут, даже делать особо ничего не надо. Зато драконицу быстро заметят и не оставят без внимания, а в этом облике я вполне могу что-то сделать. Только что... Вдох, выдох. Закатив глаза, я рухнула на самое дно ментальной реальности. Так, мне нужны самые яркие огоньки. Мне нужен он. «Шеридан!» — рыкнула я, потянувшись сознанием к десятнику. «Остановись!» Я ощутила замешательство и удивление, а после — чужой гнев. «А ну, брысь отсюда!» Весьма неласково приняли меня в чужом сознании. Приняли и выставили. Я ощутила, как меня от него почти отшевырнуло. «Ага, значит, тоже сильный менталист. Впрочем, и неудивительно. Второй по званию. Но я же настырная. Я так просто не отстану». «Остановись!» – облетела вокруг серебряного огонька. «Алой паутины на нём нет, значит, действует по своей воле скотина. А в вот на обычных зверях, кстати, наблюдается тонкая сетка серебристого цвета. Едва уловимые нити тянутся к десятнику. Точно скотина!» – снова облетела. «Как бы его остановить, а? По сути, ментальный уровень подсознания, которым мы умеем пользоваться. Если прервать его связь с телом, тело вырубится». Так, а где у нас связь с телом? Погрузившись ниже, я увидела связь толстенный жгут, уходящий в высь. Хочешь спать? Коварно поинтересовалась у предателя и разорвала связь. Огонёк потускнел, а нити, связывающие его с остальными хаиларами, мигнули и пропали. Довольная сделанным, я по очереди отрубила остальных нападающих и пошла просыпаться. Очнуться сразу не получилось. Какое-то время я еще блуждала, пытаясь найти выход из ментальных лабиринтов. Сколько? А великая драконица знает. Когда открыла глаза, по чувствительным зрачкам резанул яркий свет, и я тихо застонала. «Очнулась!» — почти над ухом раздался чей-то взволнованный голос. «Она пришла в себя!» «Правда?» Во втором, бесконечно уставшем голосе, я узнала Ринвейла. «Ну, слава небу! Как же ты нас напугала, маленькая моя!»